Глава 16 В соответствии с намеченной программой, утром следующего дня у Фиделя Кастро и венесуэльского президента Переса должны были состояться переговоры. Как и полагается, для этого было выделено специальное помещение. Еще с вечера это помещение должны были соответствующим образом подготовить. Это в первую очередь означало, что его должна проверить служба безопасности. Точнее сказать, целых две службы безопасности — Венесуэльская и Кубинская. Они приступили к делу и все проверяли дотошно и тщательно. Богданов со своими бойцами находился рядом, но в работу спецслужб спецназовцы не вмешивались, лишь наблюдали со стороны. Здесь же, поблизости от советских спецназовцев, находился и Пабло Альварес. Спецназовцы подчеркнуто не обращали на него внимания и старательно делали вид, будто все так и надо. Они находятся здесь по долгу службы, ну и Пабло Альварес тоже. А раз так, то о чем тут и говорить. Но, разумеется, каждый из бойцов следил за Альваресом внимательным, потаенным взглядом. Как он себя поведет, куда посмотрит, какой невольный жест сделает, с кем попытается заговорить. Очень много можно сказать о человеке, если наблюдать за ним внимательно и отстраненно. Человек не стукан, и он обязательно расскажет о себе. Хочет он того или не хочет. Ни один человек, даже самый матерый шпион или психолог, не в состоянии удержаться от невольных жестов, взглядов, вздохов, неконтролируемой мимики. Нужно лишь уметь все это замечать. У спецназовцев КГБ это называлось «читать книжку». Действительно, если внимательно наблюдать за человеком, то он будет напоминать прочитанную книгу. А что такое прочитанная книга? Это книга, у которой известно ее содержание. «Волнуется паренек», — вполголоса говорил Дубко Богданову. «Делает вид, будто он спокоен, как удав, а все равно волнуется. Глянь, переступил с ноги на ногу уже целых четыре раза, и пять раз сунул и вынул руки из карманов, и четыре раза почесал нос. И трижды доставал платок, чтобы вытереть глаза», — дополнил Богданов. А еще он то и дело переходит с места на место. «Вот, попытался о чем-то заговорить с Жорой Малым, Даже обнял его за плечи. «Я и говорю, беспокоится, блондинчик», — подтвердил Дубко. «Буквально-таки место себе не находит. Знать бы еще, о чем терзается его душа». «Ничего, узнаем», — шепнул Богданов. «Так или иначе». Обе спецслужбы работали долго и въедливо, но в итоге не обнаружили ничего опасного. Эктор Эррера, командовавший кубинскими телохранителями, облегченно поднял руки. «Все в порядке. Высоким договаривающимся сторонам ничего не угрожает». «Ну-ну», — сказал на это Богданов и искоса глянул на Пабло Альвареса. Поведение Пабло изменилось, как меняется поведение любого человека, у которого, что называется, гора свалилась с плеч. Он улыбнулся, и его улыбка была вполне искренней. Затем он подошел к малому и что-то сказал ему по-испански. «А то как же», — ответил малой по-русски. — Иначе и быть не может. Освободившись от дружеских объятий Альвареса, Малой подошел к Богданову и сказал. — Видал, как наш друг красиво играет? Сам Станиславский ему бы поверил. А вот я не верю. По-моему, переигрывает, красавчик. Переигрывает, — согласился Богданов. — А, так ты тоже заметил, — усмехнулся Малой. — И что будем делать? — Наблюдать дальше и делать выводы, — ответил Богданов. Он подошел к Эктору Эррера и сказал ему. «Значит, все в порядке и никакой опасности для товарища Кастро нет?» «Вы же сами все видели», — с некоторым недоумением ответил Эррера. Он понимал, что так просто Богданов не стал бы задавать ему такой вопрос. «Мы бы хотели все проверить еще раз», — сказал Богданов. «С самого начала». «Вы это кто?» — спросил Эктор Эррера. «Мы», — повторил Богданов. Я и восемь моих подчиненных. Можете и вы остаться, если хотите. Думаю, что и он тоже останется, — Богданов указал на Пабло Альвареса. Остальным прикажите уйти, мы справимся сами. Справитесь с чем? — спросил Эрера. С работой, — уклончиво ответил Богданов. Вы думаете, что... Ничего я пока не думаю. Чтобы о чем-то думать, нужны факты. Вот мы их и поищем. Да, но мои люди и венесуэльцы уже искали... «Ничего, поищем и мы», — усмехнулся Богданов. «Сейчас ночь, а у нас, видите ли, бессонница, у всех девятерых. Такая, понимаешь, беда. Я думаю, что это от перемены климата». Что-то невысказанное и грозное таилось в этих уклончивых словах, и Эктор Рера это понял. «Хорошо», — сказал он, — «если так нужно, ищите. А то ведь что еще делать при бессоннице?» Это точно улыбнулся Богданов. «И все-таки мне непонятно», — покачал головой Эрера. «Ведь наши люди осмотрели каждый квадратный сантиметр. Неужто, по-вашему, они что-то упустили?» «Может, упустили, а может и нет», — ответил Богданов. «Вот мы это и проверим. И потом у нас есть такое выражение — свежий глаз. Знаете, что оно означает?» «Догадываюсь. Вот мы и посмотрим на все свежим взглядом. К тому же у нас имеется свой собственный метод». Мы ищем не только глазами, но и всеми прочими частями организма, включая интуицию. На это Эктор лишь развел руками. «И что будем искать?» — спросил Малой, когда Богданов объяснил бойцам задачу. На это командир не сказал ничего, лишь укоризненно взглянул на Малого. «Извиняюсь за бестактный вопрос», — покаянно склонил голову Малой. «Обещаю, что ничего подобного впредь не повторится». «В общем, виноваты, нет мне никаких оправданий». «То-то же», — усмехнулся Богданов. «В общем, приступаем. Щупаем, нюхаем, не забываем об интуиции и внутреннем голосе. Пробовать что-то на язык нежелательно». «Шутить, изволите», — хмыкнул Дубко. «Изволю», — согласился Богданов. «С шутками да прибаутками любое дело кажется легче, тем более такое, какое мы собираемся провернуть». На находку наткнулся Дубко. — Оп! — сказал он. — Сдается мне здесь что-то есть, что-то мелкое и нехорошее. Все тотчас же прекратили поиски и подошли к нему. Все — означало спецназовцев и пабла Альвареса. Он тоже присутствовал при поиске. Правда, не участвовал, а лишь наблюдал, нервно переминаясь с ноги на ногу, переходя с места на место, бессмысленно теребя руками, Разумеется, все эти его действия не оставались незамеченными ни Богдановым, ни остальными бойцами. Но они делали вид, что не обращают на поведение пабла Альвареса никакого внимания, так как поглощены поисками. Однако же, как гласит спецназовская мудрость, у каждого спецназовца не два, а четыре глаза и еще один в запасе. Это чтобы замечать то, что остальные не замечают. «Руками ничего не трогать», — предупредил Богданов. — Понятное дело, — отозвал Самолой. — Просто интересно, что там такое. — А вот мы сейчас увидим, — сказал Дубко. — Разберемся, что к чему. То, что он обнаружил, таилось в подлокотнике кресла. Это было не просто кресло, а то самое кресло, в котором по протоколу должен был сидеть Фидель Кастро во время переговоров. А креслице-то особенное, предназначенное лично для товарища Кастро. «Ах ты, собака, тебя покусай!» — выругался Дубко. То, что кресло было предназначено для Фиделя кастра давало повод спецназовцам относиться к находке с предельным вниманием. Если в нем что-то таилось, значит, это что-то таилось неспроста. Никаких совпадений здесь быть не могло в принципе. Находка представляла собой нечто небольшое и округлое, вроде капсулы или ампулы. Или гильзы от мелкокалиберного стрелкового оружия или чего-то еще похожего на эти предметы. Дубко, можно сказать, не коснулся находки, а лишь обратил внимание, что под обивкой кресла на мягком подлокотнике едва-едва угадывается продолговатый бугорок. И заметить его можно было, если с предельной внимательностью вглядеться в подлокотник, причем не один раз, и не два, и не три, а может целых пять раз. Спрашивается, какие бугорки могли таиться подобивкой, для чего они там нужны? — Вообще-то эту штукенцию надо бы как-то извлечь, — сказал Дубко. И тут дал себе знать самый незаметный из всех девятерых бойцов — Кузьмин. — Всем отойти в сторону, — не сказала скомандовал он. — Мне нужно пространство, чтобы никто невзначай не толкнул меня под руку. Еще мне нужен свет, много света. — Так ведь электричество, — заметил малой. — Этого мало, — сказал Кузьмин. Чем больше света, тем лучше, светите на подлокотник фонарями. Точас же вспыхнули сразу три фонаря. Их свет был направлен на тот самый подлокотник кресла, под обивкой которого таилась загадочная штукенция. Пабло Альварес находился тут же, он спросил, обращаясь к соловью как единственному, кто знал испанский язык. Кажется, ваш человек что-то обнаружил, что там такое? Пока не знаю, ответил соловей, увидим. Кузьмин, между тем, принялся священно действовать. Он открыл свой чемоданчик и стал доставать из него какие-то хитрые приспособления. Щипчики, ножичек с тонким лезвием, иголки с крючками на конце. Орудуя попеременно всеми этими предметами, он вскоре извлек из подобивки нечто похожее на пластиковую ампулу со вставленной в нее тонкой иглой. Причем игла была вделана не в край ампулы, а в ее середину. Больше того, ампула была расположена в подлокотнике таким образом, что иголка торчала вверх. «Я так и думал», — сквозь зубы проговорил Кузьмин. «Хитрая штука, ничего не скажешь». «Если можно, то чуть-чуть подробнее», — попросил Дубко. «Вот смотрите», — пояснил Кузьмин. «Ампула. Мягкая ампула, на которую легко надавить. А это, — указал он на иголку, — шприц, самый тонкий, какой только может быть. И если кто-то ненароком надавит на ампулу, ее содержимое тотчас же проникнет в шприц, а оттуда в тело того, кто надавил. Укол будет легким, его можно даже и не почувствовать. Но его и не надо чувствовать. Дело не в самом уколе, а в содержимом ампулы. «Яд — Яд? — спросил Дубко. — Пока не знаю, — ответил Кузьмин, — но скоро узнаем. — Ну а что же там еще может быть? — мрачно отозвался Тирко. — Не компот же в самом деле. «И вот ведь, Ироды, как ловко они эту ампулку приспособили, шприцем вверх. А ведь у колодца об него проще простого, да?» «Для того и приспособили, чтобы у колодца», — сказал Муромцев. «Для чего же еще? Хитро придуманно!» Кузьмин же тем временем приступил к исследованиям содержимого ампулы. Он поместил ее в небольшой пластиковый контейнер, надел тонкие резиновые перчатки, Нацепил на нос странного вида очки, осторожно нажал на ампулу, предварительно подставив под нее толстое стеклышко, и загадочно хмыкая принялся разглядывать выдавленную из ампулы капельку сквозь очки. Смотрел и хмыкал он довольно-таки долго. Затем достал из своего таинственного чемоданчика еще одну ампулу, чуть больше той, которую извлек из подобивки капнул чем-то из нее на стеклышко и опять углубился в созерцание и загадочное хмыканье. Никто ему не мешал и никто не задавал вопросов, все ждали, что скажет Кузьмин, ведь должен же он хоть что-нибудь сказать. И, наконец, Кузьмин сказал. «Что ж, я так и знал, это яд, причем очень хитрый яд, коварный». «Что значит хитрый?» — спросил кто-то из бойцов. «Это яд, который здешние индейцы называют курара, яд растительного происхождения». Если в организм попадет хотя бы миллиграмм этого яда или даже меньше, то... От него нет противоядия. Такие вот дела. Но и это еще не все. В ампуле особая разновидность яда курара От него не умирают сразу, а лишь спустя какое-то время, через пять или шесть дней, в зависимости от количества, которое попадет в организм. Да, дела, протянул Тирко. Индейский яд. И раздобыть-то его несложно. Сходил в здешний лес, нашел там индейцев, договорился с ними. В общем, да, — согласился Кузьмин. — И ведь кто-то же его подложил, — сказал Рябов. Умело подложил, шприцем вверх, и незаметно. — Умело и незаметно, — покрутил головой Дубко. — Как говорится, видна рука мастера. Хотел бы я посмотреть на этого умельца. Последнюю фразу он произнес не просто так, не в порыве чувств, а с умыслом. Он сказал эти слова и незаметно взглянул на Пабло Альвареса, как тот себя поведет. На первый взгляд Пабло никак своих чувств не выразил. Больше того, его лицо будто окаменело. Но именно эта окаменелость и насторожила Дубко. Да, пожалуй, не его одного. Это была окаменелость человека, застигнутого врасплох, может, даже пойманного за руку. Кто-то в этом случае суетится и нервничает, а кто-то превращается едва ли не в извояние. Пабло Альварес, похоже, был из вторых. Он окаменел. фёдор переведи ему мои слова», — сказал Дубко. «Спроси, не подозревает ли он кого-нибудь? И если подозревает, то по каким причинам?» Соловей перевел. Ему пришлось повторить свой вопрос дважды. С первого раза Пабло Альварес не понял сути вопроса. Опять же, так бывает с некоторыми людьми, которые застигнуты врасплох или пойманы на чем-то опасном и предосудительном. — Что такое? — очнулся Пабло Альварес. — А, нет, никого я не подозреваю. Как видите, я удивленно растерян не меньше вас. Мои люди ничего не нашли, и кубинцы тоже ничего не нашли. А вы нашли. — А мы нашли, — подтвердил Дубко. — И не исключено, что найдем что-то еще. — — Да, конечно, — невпопад ответил Пабло Альварес. — Прошу прощения, но мне надо отлучиться по делам. В ответ Дубко лишь благодушно улыбнулся. — Видали? — спросил он, когда Пабло Альварес ушел. — И выводы тоже сделали? — Да уж, — хмыкнул малой. — Выводы красноречивые, ничего не скажешь. Хоть сейчас бери и начинай трясти этого блондинчика с применением к нему всех тридцати трех способов. Да вот только нельзя! — Потому что кроме подозрений и выводов ничего существенного у нас нет. — Проследить бы за ним, — сказал Казаченок и тут же усомнился в своих собственных словах. — Ну да что толку? В такой-то тесноте он обязательно заметит за собой слежку. — Да уж, — согласился Дубко, — нечистая это будет работа. Этак он и делать-то ничего не станет, прикинется Паенька и будет постоянно торчать рядом с нами. «Как бы ни было, а он у нас на крючке, — заметил Рябов, — со слежкой или без слежки, а на крючке. А уж выудить его на сушу мы как-нибудь сумеем, если, конечно, он и впрямь важная рыбина. А то ведь мы можем и ошибаться». Никто ничего на эти слова не сказал. Да и что говорить? Чтобы говорить, нужны были доказательства, а их-то и не было. Были лишь подозрения, предположения и сомнения, а это дело ненадежное. Вернулся Эктор Эрера, и Богданов вкратце рассказал ему о находке. Эктор был потрясен. Было похоже, что он намеревался засыпать Богданова множеством вопросов, но все это были известные вопросы, и ответы на них тоже были заранее известны. Уж если нашли один смертоносный сюрприз, то почему их не могло быть два, или три, или и того больше? Значит, нужно искать дальше, до самого утра. Иначе говоря, обнаружить и устранить к утру все возможные, все мыслимые и немыслимые опасности, грозящие Фиделю Кастро. Вот и все вопросы и ответы на них. Причем искать нужно было исключительно девятерым спецназовцам КГБ, не привлекая к поискам никого постороннего. Почему? Вполне понятно. Ведь кто-то же подложил в подлокотник кресла ампулу со смертоносным ядом. Очень могло быть, что подложил ее кто-то из службы безопасности. Может, венесуэльской, может, кубинской. Это пока было не так и важно. Важно было то, что никому спецназовцы в такой ситуации доверять не могли. Они могли надеяться лишь на самих себя и друг на друга. А что же в это время делал Дельфин Бланка? Он встретился с Чамой. Никто и ни в чем их заподозрить не мог. Ведь официально Чама был подчиненным Дельфина Бланка, так отчего бы им и не встретиться по служебным делам? «Первый вариант не удался», — сообщил Дельфин Бланка. «Нашли они ампулу». «Вот как?» — протянул Чама. В его голосе слышалось удивление, смешанное с испугом. «Значит, все-таки нашли». «Плохо ты ее спрятал. Оттого и нашли», — угрюмо произнес Дельфин Бланка. «А может, они умеют хорошо искать?» — возразил Чама. «Может, они этому делу обучены в совершенстве, а мы их недооценили?» Эти слова заставили Дельфина Бланка задуматься. Тем более, что в них, как ни крути, таилась правда. Вот ведь ни венесуэльская, ни кубинская службы безопасности ничего не нашли, а эти девятеро нашли. Была ли это случайность? Может и так. Ну а если нет? Если, как выразился Чама, они и впрямь умеют искать. Надо бы присмотреться к этим людям поближе. Не такие уж они и простачки, как стараются казаться. То, что они не кубинцы, было понятно, лица у них у всех европейские. К тому же южного загара на них нет. Жить на Кубе и не загореть – это дело просто-таки немыслимое. От кубинского солнца никуда не денешься. Скорее всего, эти люди прибыли откуда-то с севера. А если так, то, скорее всего, из Советского Союза. Вычислить это было совсем нетрудно. Гораздо труднее, загадочнее и опаснее было другое обстоятельство. Вот они прикидываются перед Дельфином бланка такими не слишком умными и расторопными парнями, но при этом запросто отыскали тайник с ядовитой ампулой, которой до них не отыскали ни кубинские, ни венесуэльские спецслужбы. А ведь в тех спецслужбах тоже не мальчики из церковного хора. Там тоже профессионалы. Но не нашли. А эти девять парней с европейскими лицами нашли. И из всего этого следовал вывод. Уж не прикидываются ли эти ребята из Советского Союза, разыгрывая из себя этаких добродушных недотёп? Скорее всего, так оно и есть. А если так, то спрашивается, для чего это они делают? Высокие профессионалы просто так, забавы ради, ничего делать не станут, это ясно. Значит, в их показной вальяжной душевности присутствует какой-то смысл. Да, но в чём он заключается? Уж не играют ли эти парни с ним, с дельфином Бланка, в какую-то игру? Уж не подозревают ли они его? Очень могло статься, что так оно и есть. Играют, как коварные кошки с мышью, чтобы в любой момент вонзить в мышь свои смертоносные когти. Да, скорее всего, так и есть. Он затеял игру с ними, а они с ним. И это было опасно. Очень опасно, хотя бы потому, что их 9 а он один. У него, конечно, был напарник, Чама. Но что с него толку в такой игре? Чама — это одноразовое орудие, ну или двухразовое, учитывая сложившиеся обстоятельства. Так что же дельфину Бланка делать? Выбор для маневра у него был не такой и большой. Ему надо было выполнить приказ, а для этого оставаться в резиденции. Его подозревают? Очень может быть. Но что с того? Подозрение — это еще не доказательство. Если бы у этих белокожих парней имелись конкретные доказательства, они обязательно предъявили бы их дельфину Бланка, обезвредили бы его, а может и ликвидировали бы. Но поскольку он на свободе и жив, то игра продолжается. И еще посмотрим, кто в этой игре одержит верх. Конечно, ничего этого дельфин Бланка Чами не сказал. Он сказал другое. Вариант номер один провален. Значит, нужно привести в действие вариант номер два. — И приводить его в действие должен я, — тоскливо произнес Чама. — Разумеется, — бесстрастно произнес Дельфин Бланка. — Кто же еще? Тебе нечего опасаться. Тебя рядом со взрывным устройством не будет, не так ли? Насколько я понимаю, устройство приводится в действие с некоторого расстояния. — Да, но... — Значит, все в порядке, — не дал договорить Чаме Дельфин Бланка. — Никто тебя не заподозрит ни при каком раскладе. «Чама на это ничего не сказал», — он угрюмо молчал. «Повтори, что ты должен будешь сделать», — потребовал Дельфин Бланка. «Завтра ровно в 13.00 начал Чама». «Сегодня ровно в 13.00 перебил его Дельфин Бланка». «Сегодня, а не завтра, потому что сейчас половина третьего ночи. Значит, сегодняшний день уже наступил». «Сегодня ровно в 13.00 начнется пресс-конференция, которую будет давать кастра сказал Чама. «Венесуэльского президента на ней не будет. Совместная пресс-конференция двух президентов назначена на 18.00. Все правильно?» «Продолжай», — сказал Дельфин Бланка. «В 13 часов и 10 минут я должен привести в действие взрывной механизм». «Все так и есть, так что действуй». После того, как все произойдет, мы с тобой встретимся и поговорим обо всем дальнейшем. Закончив разговор с Чамой, Дельфин Бланка тотчас же связался по рации со своим непосредственным начальством. Он обязан был это сделать, тому были основательные причины. Он не опасался, что его разговор засекут, так как его передатчик работал в специальном секретном диапазоне, и у венесуэльцев не было такой техники, чтобы внедриться в этот диапазон. Разговор с начальством был краток. Дельфин Бланка доложил, что первый вариант не удался, и он приступает ко второму варианту. Почему не удался первый вариант, этого он говорить не стал, хотя разговор велся по секретному каналу. Бывают разговоры, которые должны вестись исключительно с глазу на глаз, безо всяких технических посредников, даже самых мудреных. А разговор о неудавшемся первом варианте как раз и был из их числа. Дельфину Бланка сказали, что примут меры, на чем тайные разговоры завершился».